16 апреля, в субботу, Сигизмунд Август разбирал дело между жмутским старостой Хатковичем и Веленским воеводичем Глебовичем. Этот Глебович, еще очень молодой человек при взятии Полоцка московскими войсками, попал в плен. Находясь в заключении, он вступил в договор с царем Иваном и получил свободу, присягнув на следующих условиях служить, собственно, родеть в своей земле московскому государю, склонять некоторых литовских сановников, в том числе жмутского старосту, к таковой же службе, постараться примирить короля с царем на основании уступки последнему полоцкого уезда и всей Ливонии, по смерти короля убеждать литвинов выбрать своим государем Ивана или его сына с обещанием не нарушать их вольностей, судов и границ и так далее, а за его освобождение Должны быть освобождены два московских знатных пленника. Теперь Хаткович торжественно обвинял Глибовича в государственной измене, ссылаясь на приведенные пункты заключенного с московским царем договора и на переданные им письма от царя к нему, то есть Хатковичу и другим сенаторам. Глибович оправдывал свое поведение тем, что он все это сделал притворно, чтобы избавиться от тяжкого плена и предупредить короля о кознях неприятеля, что по возвращении в Отечество он немедленно объявил обо всем его величеству, что король принял его милостиво, отпустил за него двух московских пленников, приказал передать сенаторам московские письма и написать ответ царю и дал Глебовичу оправдательный декрет. Однако Ходкович не хотел принимать этих оправданий и продолжал обвинять Глебовича так как последний решился дать царю присягу. Если он присягнул искренно, то он изменил, а если притворно, то он бесчестный человек. Отсюда между Хатковичем и Глебовичем возникла перебранка. Последний готов был выйти на поединок, но Хаткович не хотел принять поединка, пока противник не будет очищен от бесчестия. Король подозвал сенаторов, и, посовещавшись с ними, постановил отложить решение этого дела до следующего вторника. Тут произошел спор о том, кто должен во всеуслышание объявить это решение. Маршал королевства Ферлей считал сие своей обязанностью, так как суд происходил в пределах королевства, а литовский подканцлер Волович присваивал ее себе на том основании, что дело происходило между литовцами постановлено, чтобы объявлял приговор коронный маршал, а литовский подканцлер стоял бы подле него. Окончательный приговор по сему делу в сеймовом дневнике не упомянут. Волынцы и часть подлесян все еще не являлись на сейм для принесения присяги на верность польской короне. Литовцы тоже медлили, хотя прошли уже назначенные им сроки и разные отсрочки. Польские сеймовые послы – волновались, сгорая желанием воротиться домой, громко роптали на бесконечное ожидание и требовали энергических мер против медлителей в виде экзекуции, лишения должностей и старств. Действительно, ради острастки некоторым, король лишил должностей подлеских воеводу и Костеляна и должности их передал другим, Кишке и Косинскому, которые немедля принесли присягу короне, и заняли назначенные им места в Польском Сенате. В ожидании дальнейшего хода унии король занимался разными судебными процессами, торжественными приемами то ленного прусского герцога, то чрезвычайного турецкого посла и тому подобного. Айсейм обсуждал разные политические и экономические вопросы. Более всего тратилось времени на прения о четвертой части столовых доходов, о том, как ее собирать и расходовать, где хранить, как поступать с теми столовыми имениями, которые находились в залоге и тому подобное. Некоторые наиболее беспокойные послы, недовольствуясь изъятием из королевского пользования помянутой четвертой части, назначавшейся на войско, поднимали вопрос об отбирании у короля в пользу Речи Посполитой и остальных трех четвертей, так как он не исполнил своего обещания относительно унии, и доселе не привел ее к концу. Только в 20-х числах мая волынцы начали мало-помалу возвращаться на Люблинский сейм, извиняясь перед королем болезнями и другими причинами своего замедления. Очевидно, по мере его настойчивости и решительных мер слабела оппозиция делу унии со стороны литовско-русских вельмож.